Глава 43. -я. Уверен? С сомнением посмотрел на получившуюся конструкцию Владимир. Не мне в тебе сомневаться, ты не на таком плыть способен, но все же. Нормально. Главное скорость побольше взять и не тормозить в процессе! ответил я и крикнул, обернувшись к толпе, удерживающей самодельный деревянный кран. «Держите ровнее! Это доспех, а не ведро с водой! Упадет в реку, не достанем!» «По мне, так это чистой воды безумие!» — заметил Илья. «Ладно, плоты для армии, и не такое переправить при должной сноровке можно, но на кой ляд к ним с боков кругляши прикручивать? Это же тебе не телега! Равновесие на воде будет плохо держать!» «Да и в конце концов, какая разница, что мы туда приплывем, если перейти пороги из защитные форпосты не сможем?» «Это уже моя забота, а не ваша. Главное, проследите, чтобы все остальное было готово. Мне понадобятся все гребцы. Несмотря на то, что плыть мы будем по течению, скорость должна быть максимальной». Князь и воевода лишь покачали на это головами в сомнении. Понять их можно было прекрасно все же ставить ладьи внутрь плота из толстых мокрых бревен, да еще и водружать на нос получившейся конструкции тяжелый паровой доспех, выглядело довольно сомнительно. Хорошо хоть веревок и рабочей силы было в достатке, а лес полнится гигантскими деревьями. Было две вещи, которые мешали нам как следует подготовиться. Время и недопонимание. И если с первым я лично ничего сделать не мог, оставалось чуть больше недели от установленного Святогором срока, то со вторым нужно было что-то срочно решать. Я как мог объяснял значимость моего изобретения, но князь не понимал всей задумки, даже когда чертеж лежал перед ним на столе. Слишком сложно, много рисков и неоднозначных решений для него. Хотя нужно признать, что я и сам не до конца был уверен, что это поплывет а тем более наберет достаточную скорость для задуманного. В чем сила, брат? В джоулях, брат. Кто бы ни был, этот загадочный Джо подсознание подсказывало, что именно к увеличению скорости и массы на момент соединения нужно стремиться всеми средствами. Надеюсь только, что расстояние между фортами именно такое, как на карте, а не в два раза меньше, иначе придется туго. «Все на борт!» Поднять якорь! скомандовал я, устраиваясь поудобнее на носу ладьи, перед которой стоял в готовности паровой доспех. Прочно закрепленные брусья зажимали судно с обеих сторон, и сзади соединялись с еще двумя кораблями, груженными войнами, сидящими на веслах. Грести сейчас было не обязательно, но команды притирались друг к другу, чтобы потом действовать как единый организм. Даже бурное течение, полноводное после дождей реки и паруса полные ветра, не сильно разгоняли конструкцию. Но это была лишь иллюзия. Я по опыту работы в кузне знал, что для того, чтобы разрубить сталь, далеко не всегда нужна скорость удара. Иногда достаточно, чтобы по зубилу ударили тяжелой кувалдой. Но даже в случае, если ничего не выйдет, у меня были запасные варианты и один из них стоял прямо передо мной, привязанный веревками к носу. Еще одной особенностью наших судов было то, что на всех трех было по паре ну очень массивных грибцов. Паровые доспехи, которым закрыли выходы из углеподачи, прогревались обычными рубленными ветками. Весла для этих гигантов пришлось мастерить соответствующие. По деревцу в каждой клешне – Это, конечно, не заменит паровое колесо и уж тем более винт клана Шнебетсон, однако такая помощь все равно лишней не будет. «Раз! Подняли!» — скомандовал Маграк, сам сидящий на веслах. «От себя! Опустили! И два! На себя! И еще раз!» Вода вспенилась под напором широких весел, каждая из которых заканчивалась доброй столешницей, и ладью ощутимо подвинула вперед. Пяти минут хватило, чтобы скорость кораблей сравнялась со скоростью течения, и теперь нам оставалось только ждать появления на горизонте оборонительных сооружений. Но насладиться пейзажами и шелестом воды нам не дали. Часа через два на высоком обрыве у берега появились первые признаки врага. Они готовили огромные рогатки для забрасывания кораблей огнеметными смесями. Но, к несчастью для противников, именно такое развитие событий я и предполагал. Уже десяток непотребовавшихся шмелей был передан в управление Эви и Ксиулан. Но двух огненных самоубийц я всегда держал на готове. Правда, в этот раз враги тоже оказались умнее. Все же не всех мне удалось выловить. Кто-то сбежал и подсказал, что держать огнеопасные жидкости в большом открытом чане — дурацкая идея. Но человеческая лень неистребима, и когда Эва обнаружила врага, мне легко удалось найти повозку с горшками. С натужным жужжанием демоническое насекомое подлетело к горе глиняной посуды, и со всего размаху ударилась о тонкую посуду. Огонь от взрыва видно было невооруженным глазом. Но я не успокоился, пока не нашел еще одну подводу. Девушки прикрыли наших стрелков вызванными существами, мешая войскам Полоцка прицелиться. Но этим дело не кончилось. Стрелы, болты, дротики и даже камни из прощей все летело в нашу сторону. Дружина и ополченцы прятались за высокими бортами, прикрывая головы, а паровые доспехи суханьем движителей взбивали воду в пену, толкая корабли подальше от опасных берегов. Войны противника пытались гнаться за нами по лесу, но мешающие листва и кусты сильно их ограничивали. Спустя десяток минут только всадники на кабанах остались нашими противниками но отогнать их легко смогут и обычные войны. Меня же куда больше волновал поднимающийся над лесом белый дым в нескольких километрах вниз по течению. «Это пар», — подтвердила мои худшие опасения Эва, взлетевшая над рекой на сотню метров. «От очень большого парового котла. Думаете, они прислали еще один летучий нам перерез? Это было бы совсем не кстати но вроде Дварфы говорили, что он единственный в своем роде для речных войн. В любом случае нужно проверить, что там находится. Сюрпризы мне сейчас ни к чему». С этими словами я забрал у рабы несколько демонических птиц, которых отбил еще у Новыша, и послал их в разведку над лесом. Лишь у меня самого хватало силы души, чтобы контролировать существ больше, чем на несколько сотен метров. И дело тут было, конечно, в усиленной связи и процентах демона в моем морфизме. Три черных ворона активно работали крыльями, значительно обгоняя любых насекомых в скорости и в дальности зрения. Однако требовали куда больше сил для контроля и управления. Хорошо, что я не постоянно держал их управление, а то так головой недолго поехать, по примеру Энмиры и ее марионеток. Однако такое напряжение мгновенно принесло свои плоды. Стоило птицам промчаться над лесом, как я увидел железную махину, медленно ползущую к берегу и оставляющую за собой две вспаханных борозды земли. Паровой танк, тот, о котором докладывал МакГраг. В жизни я не видел ни одного такого монстра и видеть, как в него на ходу забрасывают деревянные чурки целиком, было крайне странно и немного страшно. Он был воистину огромен, и какой корабль требовался для его перевозки, я даже представить себе не мог. Хотя у танка и было на две недели больше, чтобы доползти сюда своим ходом, при такой скорости я сильно сомневался, что это разумно. Из передней части толстой металлической брони торчала странного вида мартира. Шириной она была в полметра, если сравнивать с дворфом, который топил котел, и была снабжена дополнительными щитами по бокам для того, чтобы поднимать и опускать дуло. Однако повернуть ее можно было только вместе со всем туловищем машины, что могло принести хоть какие-то шансы на успех. Я сделал несколько кругов над железным монстром и понял, что даже если залететь в дымоход всеми тремя воронами, котел от этого не пострадает, а с таким трудом полученных существ я потеряю. На всякий случай я отлетел в лес, мимо колонн солдат в сером охранявших механизм, и попробовал поднять один из камней, находящихся на опушке неподалеку. Ничего не вышло. Теми камешками, которые вороны были в состоянии поднять, я неделю трубу забивать буду. Тем более, что там сверху крышка треугольная. Нужен другой вариант. Самым уязвимым был двор, в который закидывал дрова. Но присмотревшись внимательнее, я понял, что он едет на приставной телеге. Ее можно в любой момент отцепить и поехать дальше, используя для движения только внутренние баки с углем. А значит, этот вариант мне тоже не подходил. Оставался вариант со смотровыми щелями и соединительными дырами. Не могут же сидящие внутри через железо смотреть. Да и дышать им чем-то нужно. Однако стоило мне подобраться одной из ворон слишком близко, как я почувствовал мощное давление, идущее изнутри. И списать такое на горячий воздух просто нереально. Тяжелая темная воля чернокнижника, воля приказа, которая ударила по слишком отдалившемуся существу так, что я чуть не потерял контроль над птицей. Плохо, крайне плохо. Насекомое уже погибло бы, а ведь ничего крупнее внутрь не пролезет. Значит, и такой вариант тоже придется отбросить. Поднявшись еще выше, я осмотрел дорогу, по которой танк ехал. Хороший, местами каменистый пролесок. Прикрывающий впереди отряд две группы по бокам. Полторы сотни человек. Не прошмыгнешь незамеченным и магию жизни на растениях не используешь. Слишком много камней, да и деревья далеко. Механизм хоть и полз довольно медленно, но до того, как караван проплывет прилегающий участок реки, успеет выйти на огневой рубеж. Плохо, крайне плохо. Нужно спасти, по крайней мере, три передних судна, чтобы пробить оборону на реке, иначе вся затея останется напрасной. Отозвав птиц, я на несколько минут погрузился в интерфейс. И первым же моим приказом было «Полный вперед!» Пусть до цели плыть еще несколько часов, но такими темпами и торопиться уже будет ни к чему. За моей спиной зашипели клапанами паровые доспехи. Весла заходили, поднимая фонтаны брызг и гремя. Люди тоже старались не отставать, работая по человеку на весло. Но отвлекаться было нельзя. Расчитав примерно время остывания такого орудия, я отдал команду оставшимся кораблям. Идти не следом друг за другом, а в рассыпную, держась, по крайней мере, в двух метрах от соседей. Теперь оставалось только как можно дольше задерживать продвижение танка. Подняв всех насекомых сколько смог, я отправил их вперед. Обрушив на ряды имперских солдат свой рой, я не собирался их убивать, лишь отвлечь внимание и заставить побегать. И мне это удалось. Хватило несколько минут, чтобы солдаты стали не в состоянии бороться с мелкими вредителями и замедлили свой шаг. Стройные ряды поломались. Люди били себя по лицу и щекам, пытаясь избавиться от надоедливой мошкары. Идущему позади танку тоже пришлось сбавить ход, чтобы не задавить своих же. «Вперед! Это наш шанс!» Крикнул я, сам бросаясь на весла. Грибцы хрипели от перенапряжения, доспехи свистели клапанами. В глазах темнело, И только и слышно было: подняли, опустили на себя Маграга. Опомнился я, только когда войны начали падать от усталости. Но рубеж был взят. Первый гром выстрела мартиры послышался, когда мы уже давно миновали опасную зону. Оставалось только надеяться, что у остальных тоже все получится.